Солнце щекотало нос. Я попыталась закутаться с головой, но поняла, что спать расхотелось и откинула одеяло в сторону. Рука скользнула по пустой соседней подушке. Эльмира не было, как всегда. У нас совершенно не совпадали графики. Я любила понежиться в постели подольше, в то время как он вставал не свет ни заря и исчезал. Иногда на весь день Иногда всего лишь до обеда. Казалось, этот мужчина не умеет отдыхать совсем. Только пять дней на Дора-Дора он принадлежал полностью мне. Наверное, из него выйдет отличный мэр Ришбурга. Трудоголик. Я накинула халат на плечи и, позевывая, начала медленно спускаться на первый этаж. Мне тоже пора было собираться на работу. В помещениях помолвки по контракту уже закончили ремонт. Сегодня должны привезти столы и мебель – и повесить вывеску. Пора начинать отрабатывать аванс, выданный брошенными женами Дарийского шейха. Но сначала нужно хотя бы попить кофе. В столовой меня ждал сюрприз в виде Ильмира, который сидел в плетёном кресле с чашкой кофе в руках и с довольной улыбкой на лице таращился на развернутый бульварный листок. Мне даже не нужно было заглядывать через плечо, чтобы понять, на что он там смотрит. В утренней газете должны были опубликовать итоги выборов. Мы сами победу отпраздновали еще вчера в компании ближайших соратников, и чтобы демоны ее покусали родни. Ну а простые обыватели именно из этого бульварного листка сегодня узнают о том, что новым мэром Ришбурга стал Ильмир Сантерии. Скорее, последними спокойными днями. Ты сегодня рано. Дела? Две встречи. Одна деловая, а вторая с Алекс. «Шейх прилетел на конференцию по вопросам сохранения водных ресурсов, и мы решили воспользоваться моментом обсудить новости». Эльмир усмехнулся. «А Гарем знает?» На что я только с ужасом покачала головой. Несмотря на энтузиазм в поисках нового возлюбленного, девятнадцать богатых, но исключительно обиженных невест все еще недобро смотрели в сторону товарки, что увела их наимудрейшего». Впрочем, и наимудрейшие, и наикрасивейшие были, кажется, вполне счастливы и чихать хотели на недобрые взгляды бывших. «Хелми!» — Эльмир поднялся, чтобы, как всегда, чмокнуть меня в макушку и отправиться по делам. «Можешь освободить вечер для меня? Нам нужно поговорить. Поужинаем где-нибудь?» «Конечно. Я буду в офисе. Сегодня нужно принять работу и оплатить остаток за ремонт. Тогда заберу тебя оттуда». Подумай, где и чем ты хочешь поужинать. Эльмир ушел, оставив меня в раздумьях. Таким серьезным в последнее время он был только раз. Но тогда проблемы начались на работе. Из-за разрушительного урагана он лишился значительной части поддержки. Что случилось сейчас? К счастью, а может, к сожалению, времени дало мне и шанса додуматься до чего-то вразумительного. Пришлось одним глотком допить обжигающий кофе, кое-как втиснуться в неудобное, но очень эффектное строгое платье, подхватить папку с портфолио гарема и унестись вниз, чтобы за пару минут пересечь сад и прыгнуть в гондолу. «Шатанель! И побыстрее!» – взмолилась я. Первая встреча, на которую я очень рассчитывала, была с одним из дарийских принцев. Какой-то там нацатый по счету потомок дарийского правителя был молод, красив, ошеломляюще богат и, на удивление, свободен. Я разузнала о нем все и чудом выбила личную встречу. Воспитывался в Дарийской империи с малых лет, а значит, перенял все ценности, включая многоженство. Обладает внушительным состоянием, а значит, сможет содержать гарем. Владеет огромным замком на юго-востоке провинции хайн а следовательно, может поселить там девятнадцать красавиц. Но ну и, наконец, он был практически единственным дарийским богатеем, кто не был знаком с Ашаном Ибн Муром. Ну, в самом деле, не впаривать же гарем, от которого отказался шех его же родственникам. У Шатанель я взглянула на часы, не опоздала. Слава богам, хоть куда-то я пришла вовремя. Принц, правда, уже ждал меня за дальним столиком, но, к счастью, не выглядел рассерженным. Я пронеслась мимо распорядительницы, Так быстро, что она и слова не успела сказать. «Ваше Высочество!» — улыбнулась я. «Рада видеть! Спасибо, что согласились со мной встретиться!» Принц приветливо улыбнулся и помог мне сесть. «Рад знакомству, леди Леруа!» «Был приятно удивлен вашим приглашением!» «Наслышан о вашем агентстве!» «Великолепный тур на слуху в нашей империи!» «О, это не мое агентство, а моего... Неважно, в общем...» Мы заказали обед, и принц решил не терять время зря. «У вас ко мне какое-то дело, леди Леруа?» «Да. Видите ли, дело в том, что теперь я владелец брачного агентства, и я предлагаю вам гарем». Принц поперхнулся вином. «Гарем?» — Сипло переспросил он. «Ну да, укомплектованный, дружный и готовый к употреблению гарем, практически под ключ. Или под что-то другое». Но об этом я благоразумно промолчала. «И зачем мне гарем?» «Ну как же!» – искренне удивилась я. «Демонстрировать свои силы и богатство? «А разве нельзя демонстрировать их своими достижениями?» «А разве гарем не достижения?» «Девятнадцать прекраснейших девушек, каждая с неповторимым стилем, с характером, девятнадцать искусных любовниц, верных подруг и понимающих соратниц». Украшение любой коллекции драгоценностей. Всего один хозя... <къем> <къем> В смысле, шейх. Это что, Б.У. Гарем? Ну, не Б.У., смутилась я. Так, опытный. Сначала принц подумал, что я шучу. И рассмеялся. Ну да, я бы тоже не поверила, если бы мне предложили гарем. Идиотизма добавляло то, что я совершенно не представляла, как нужно продвигать невест. Плевать, что их два десятка. Даже если бы девушка была одна, я все равно так же сидела бы перед принцем и отчаянно краснела. Ничего удивительного, что в последней отчаянной попытке убедить принца в том, что гарем ему ох, как необходим, я выпалила. Это же бесплатно! К такому принца жизнь не готовила. И он снова поперхнулся. На этот раз лососем, отчего принялся, надсадно кашлять и медленно синеть. Сначала я мрачно смотрела на него, прощаясь с мечтой пристроить гарем быстро и безболезненно. Потом воображала страдания девятнадцати разноцветных канареек, которые поймут, что их никто не любит. Потом увидела всех их за окном. Как голодные бездомные дети смотрят через стекло на витрину кондитерской, так девицы смотрели на принца». Они буквально прилепились к огромному окну ресторана, а бедный метрдотель тщетно пытался воззвать к голосу разума гарема. И, как назло, мы сидели как раз напротив окна. Когда принц увидел жаждущих его любви дам, он посинел еще сильнее и сделал очень убедительную попытку грохнуться в обморок. Тут-то я очнулась и всполошилась. «Ой, ваше высочество, вам плохо?» – оскликнула я. «Кто-нибудь...» «Принцу плохо!» Персонал Шатанель был вышкален на отлично, поэтому слова «принц» и «плохо», произнесенные в одном предложении, пробудили в них нечто очень древнее. Наверняка инстинкт самосохранения, потому что «в нашем ресторане умер принц» – реклама так себе. В мгновение ока вокруг нас толпилась куча народу. Меня оттеснили в сторону – и раз уж я не могла ничем помочь его высочеству, решила сделать втык гарему. «Конорейки!» – через стекло я погрозила им кулаком. И слишком грозно, поэтому, подумав, еще решила выйти и добавить. «Ха! Проще было умереть рядом с принцем, чем что-то втолковать этому гарему». «Что с его высочеством?» «Хелми, он умер!» «В этом ресторане испорчена еда? А мы же вчера тут ели!» он такой красивый а думаете у него большой дура о таком не говорят сама дура я про замок хватит Зарыла я закрыв уши руками горем испуганно замолк и теперь на меня смотрели девятнадцать то есть тридцать семь глаз медленно наполнявшихся слезами тридцать семь потому что накануне голубенькая птичка умудрилась вкнуть себя вилкой в глаз и теперь носила пруживную повязку. «Что вы тут делаете? Вы за мной следили? Я просила не вмешиваться. Мы не следили. Мы гуляли и захотели покушать. Здесь так вкусно кормят. Но теперь мы тут не будем кушать. Это еще почему? Они же отравили нашего господина. Так, может, не отравили? Может, наимудрейший просто пал от нашей красоты?» «Молчать!» – снова рявкнула я. «Во-первых, господина не отравили, он подавился. Во-вторых, не от вашей красоты, а от шока. В-третьих, он вам не господин, он от вас отказался». Впервые на моей памяти гарем был единодушен. «Что?» – я тяжело вздохнула. «С такой работой уйду на пенсию досрочно. Принцу не нужен гарем, у него другие интересы. Он сосредоточен на работе и не сможет уделять таким замечательным девушкам достаточно времени. По-видимому, мои слова немного успокоили их, потому что желание крушить, громить и ломать все в округе с лиц медленно исчезло. Мимо нас в ресторан пронеслись два лекаря с большими чемоданчиками. Видимо, принцу все-таки понадобилась квалифицированная помощь. Очень надеюсь, я не нанесла ему моральную травму. «А теперь, леди, идите-ка гулять. Мне надо работать. Если вы не будете мне мешать, я найду вам господина. Но еще раз увижу, распродам поодиночке». «Мы голодные», — сообщили мне. «И мы хотим шатанель». Все же Гарем, хоть и принял объяснение нежеланию принца брать их к себе, обиду затаил. Всей разноцветной толпой они двинулись в ресторан, напрочь заблокировав выход. Лекарем, с ошеломленным до глубины души принцем на носилках, пришлось терпеливо, хоть и с некоторым раздражением, ждать, когда этот поток девиц закончится. Еще обед не кончился, а я уже чувствую себя совершенно вымотанной. Надо будет увезти Алекс куда-нибудь в другое место, потому что... «О, Хелми, ты уже здесь!» Я услышала голос черненькой и обернулась. Она улыбалась, раскрыв объятия загорелая и счастливая, а еще беременная, хотя живот еще с трудом угадывался под свободным платьем. Я судорожно оглянулась на гарем, поглощенный разглядыванием меню. Они заняли половину зала. «Алекс, как я рада тебя видеть! Слушай, а давай м -м, пойдем в другое место?» «Хелми, я летела четыре часа на каком-то старом драконе и мечтала о местных креветках в кислоостром соусе». «Если я их не съем, я точно начну бросаться на людей. Чем тебе здесь не нравится?» «Да так», — пробормотала я. «Один знакомый принц не рекомендовал». Тут Алекс заметила гарем и развеселилась. «Они все еще здесь? Так за тобой и таскаются?» «Ты жестокая женщина», — вздохнула я. «Где им мужа найти?» «Я все знать Дарьи посмотрела. Или родственники твоего Ашана, или уже с гаремами». Пара человек готовы взять небольшой гарем, штучек по пять-шесть, но они же категорически не хотят разлучаться. Дурдом какой-то. Все гаремы дарийских шейхов – дурдом. Я ведь на них специализировалась, понимаешь? Вела расследование в гаремах, внедрялась в нужные заказчику замки. По гаремам я мастер, побывала, наверное, в десятке. Это еще не самый плохой, видела бы ты, какие бывают интриганки. А ведь я даже не знала ничего о работе Алекс. Когда закончился тур, они довольно быстро улетели и лишь присылали раз в месяц открытки из разных уголков мира. Нет, конечно, я знала, что Алекс работала в разведке и в службе безопасности, но ради любви бросила это неблагодарное занятие. Но специалист по гаремам? И как тебе работалось в таких условиях? Забавно, фыркнула подруга. Представь, что тебе нужно изображать жену шейха. Красивую, глупенькую и искреннюю. В целом ничего сложного. Обсуждать по брякушке, томно вздыхать при виде господина и недолюбливать соседок. Но притворяться дурочкой сложнее, чем ею быть. Вспомни случай в музее. Стою я, экспонаты рассматриваю, размышляя о своем. И тут поднимается паника. Мумия жила. Все вокруг бегают. Я стою. Думаю, мумию я могу уложить двумя ударами. Но это сразу провал миссии. Шеф не похвалит. Я начинаю бегать в панике, стараясь казаться убедительнее. И тут понимаю, что весь гарем несется прямо к каналу с водой. В голове проносится отчаянное «Твою ж Но делать ничего не остается, и я прыгаю вслед за ними. Я так смеялась, что, помня бедного принца, даже боялась вилку-карту поднести. А и впрямь я ни разу не задумывалась, как вся эта история смотрела с точки зрения Алекс. Жутко забавно должно быть. Неудивительно, что они с шейхом сошлись. Наверняка каждый раз, когда подруга делала ему отчеты, они до упаду смеялись над приключениями гарема. Ладно, отсмеявшись, Алекс принялась за вожделенные креветки. Я тебе помогу с поиском мужа. Как? Без особой надежды спросила я. Я же спец по гаремам. Все будет. Я вдруг почувствовала, что в ресторане ощутимо накалилась атмосфера. Так бывает. В один прекрасный момент ты просто чувствуешь, что-то изменилось. Но что? Несколько минут я сосредоточенно об этом думала. А потом поняла. Тишина. Звенящая, угрожающая тишина воцарилась в шатанель. И только энергичное жевание Алекс эту тишину нарушало. Оборачиваясь, я уже знала, что увижу, но не думала, что это будет так пугающе. На нас Алекс пристально и в полном молчании смотрел Гарем. «Тебя ничего не смущает?» – спросила я подругу. «Нет, а что?» Она нехотя оторвалась от лакомства и тоже обернулась. у у какие мы грозные! Это они еще не знают, что их будущее зависит от меня. Ладно, пошли к ним, будем разбираться». Чего Гарем уж точно не ожидал, так это того, что мы подсядем к ним, и Алекс отберет у меня папку с портфолио. В папке я таскала 19 портретов, по одному на каждую из птичек. На одной стороне художник, щедро приукрасив, надо заметить, изобразил героиню, а на второй я написала краткую характеристику каждой предполагаемой жены. Пришлось изрядно постараться, чтобы написать 19 характеристик ибо птички постоянно лезли под руку и давали непрошенные советы. «Ладно, дамы, я прилетела специально, чтобы помочь вам с личным счастьем. Поэтому давайте сделаем все быстро и красиво». Словно единый организм, Гарем подозрительно сощурился. «Кто не хочет мужа, может уйти сейчас. Потом не пустим». Никто не шелохнулся. Все ждали, что Алекс скажет дальше. «Чудненько. Кого хотите? Принца? Шейха? Дельца?» «Принца! Того красивого! Который умер? Дура! Он не умер!» «Алекс!» – зашептала я. «Ты что делаешь? Он же нас послал! На пушечный выстрел не подпустит!» «Спокойно, Холме! Спокойно!» – Усмехнулась черненькая. «Доверься профессионалу! Ты заходишь не с той стороны! Я знаю, за что их любил Ашан! И знаю, как понравится принцу!» Она захлопнула папку с портфолио и снова обратилась к птичкам. «Значит так. Лекарский дом, где сейчас лежит принц, находится рядом с эльфийским молом. Туда мы и отправимся. Делать все, как я скажу. Ясно? Ни шагу в сторону. Тогда принц будет ваш. Но если хоть кто-то решит действовать самостоятельно, то бомжевать будете вместе. Все ясно?» Удивительно, но Гарим очень единодушно кивнул. Хотя еще 10 минут назад был готов разорвать соперницу на части. Вот что делает с обиженными женщинами перспектива снова превратиться в любимое сокровище. Но я совершенно не представляла, как Алекс собирается очаровывать принца. Хотя наблюдать за этим действием со стороны было однозначно интереснее, чем организовывать все самой. Поэтому я, что называется, расслабилась и решила получать удовольствие. Алекс, нас посадят. Прошипела я на ухо подруге. «За что?» – невозмутимо поинтересовалась та. «Не знаю. За подлог, э, за подделку, э, за обман. Я не знаю. Вот именно, что не знаешь. Не параной и не выдумывай. Все будет нормально. Я знаю, что делаю». Птичек разделили на две группы. Одной предстояло завоевывать теплое место для всей общины, а второй – сидеть тихо и не отсвечивать. Не все оказались довольны решением Алекс, но, помню уговор, послушно молчали. Эльфы тихонько суетились вокруг. Подругу Эльмира Сантери и жену Ашана Ибн Мура обслуживали по высшему разряду. «Надеюсь, позже отправить нашим мужчинам чеки с припиской о том, какие мы сложные клиенты, чтобы получить побольше чаевых. Даже гордых эльфов кризис заставил работать. Только посмотрите». На полу перед зеркалом валялась куча отбракованной одежды. Немногочисленные наряды, отобранные Алекс, висели на вешалках по всей огромной примерочной, а переодетые птички стояли в ожидании вердикта. Итого мы имели лекарку в соблазнительном халате – одну штуку, официантку с подносом – одну штуку, девочку-отличницу с книгой рассказов – одну штуку и девочку-хозяюшку с метёлкой. «Да, пожалуй, хватит. Вы четверо идете со мной, а остальные сидите и не отсвечивайте. Вон, трескайте пирожные, раз все оплачено». Когда они двинулись к выходу, я направилась за ними, но Алекс покачала головой. «Нет, Халми, тебе нельзя. Не обижайся, но принц подавился, когда ты была рядом. И, в общем, он должен задыхаться от восторга, а не от приступа паники. Возьми зеркало, будешь смотреть» и следить за этими она мрачно кивнула в сторону птичек активно плетающих пирожное ничего не оставалось, как послушаться подругу, устроиться на удобном диванчике с чашкой ароматного чая и открыть старый потрёпанный блокнот, зеркало которого и служило мне окном в спецоперацию выдать замуж Гарем я не очень понимала, что хочет сделать Алекс, поэтому следила с неослабевающим интересом, даже когда 15 Дарийских жен столпились за спиной и заглядывали через плечо, я не обратила внимания. Алекс не только переодела гарем, но и переоделась сама. Для встречи с принцем она выбрала в меру строгое и деловое, но достаточно свободное, чтобы скрыть беременность платье. Волосы черненькая собрала в пучок, а образ дополнила строгими очками в черной оправе, инкрустированной бриллиантами. С легким беспокойством я думала, что не хватало еще, чтобы принц влюбился в жену шейха. Ашан ему кусок лосося обратно запихает и заставит подавиться. Уверенно, будто имея полное право там находиться, Алекс поднялась на последний этаж лекарского дома, где располагались палаты особо важных больных. Она безошибочно определила дверь принца и решительно вошла, ведя за собой птичек. Ваше Высочество, принц, к счастью, в этот момент не ел, иначе бы снова подавился. Но в постели сел резко и с подозрением уставился на гостей. Меня зовут Алекс, и я представитель брачного агентства «Помолвка по контракту». Я же сказал, что мне не... Мы здесь не для этого. С мягкой улыбкой оборвала его девушка. Сегодня днем произошел неприятный инцидент. Но, смею заверить, все виновные наказаны. Разрешите преподнести в качестве извинения подарок от нашего агентства – эксклюзивный комплекс «Забота». Наши сотрудницы сделают ваше пребывание в лекарском доме приятным и комфортным». Лицо принца медленно наливалось краской, и я внутренне сжалась. Он явно не пришел в восторг от идеи Алекс, а может, даже подумал совершенно не о том. Трудно признаться, но я и сама толком не разобралась, о чем подумала. «Вон!» – рявкнул он. «Сумасшедшие! Ненормальные! Вон!» Внутренне смирившись с провалом, я никак не ожидала, что Алекс крики принца не только не смутят, но даже не тронут. Она послушно отступила к дверям. А вот одна из птичек, та, что пребывала в образе девочки-отличницы, вдруг вздрогнула, уронила книгу, и зашмыгала носом. Клянусь, я даже расчувствовалась, так натурально у нее это получилось. «Простите, мою сотрудницу, ваше высочество», поспешно отозвалась Алекс. «Я должна объяснить, мы вовсе не имели в виду ничего плохого. Комплекс забота включает в себя лекарские услуги, услуги по уборке и поддержанию порядка, организации здорового и правильного питания, а также общение на различные темы». «Это Диана. Она начинающий писатель. Я взяла на себя смелость показать ее работы вам, как куратору проекта поддержки молодых талантов. Мы уже уходим. Отдыхайте и поправляйтесь». Алекс развернулась и взялась за ручку двери, когда ее настиг оклик принца. «Стойте. Это... этот комплекс. Просто уход за больным? Так? Разумеется. На что еще вы намекаете?» Мои сотрудницы исключительно порядочные, они никогда не позволят себе лишнего. Прошу прощения, принц даже смутился. Хорошо, давайте свои рассказы. Открыв рот, я смотрела, как птичка-лекарка стала мерить бедняги температуру. Птичка горничная раскладывала по местам разбросанные вещи. Птичка официантка отошла к столовому уголку заваривать чай, а птичка скромница уселась на стул рядом с кушеткой и они с принцем сосредоточенно погрузились в беседу о литературе. «При одного отдыха, Вашего Высочества Алекс, счастливая и спокойная, покинула палату. И уже мне сказала. Видишь, они уже познакомились. Завтра пришлем других девушек, но какую-то из этих он наверняка потребует снова. Запомнили образ? Ему нравятся начитанные и скромные девушки с тонкой душевной организацией. Соответствуйте!» Библиотека в полном вашем распоряжении. Гарем сорвался с места. И, видят боги, я впервые в жизни видела такую тягу к знаниям. Сегодня библиотекарем предстоит нелегкий день. «А что будет, когда все вскроется?» – спросила я. И принц узнает, что нет никакого комплекса, забота. И мы подсовывали ему гаремных девиц, которые далеки от его идеалов. Во-первых, комплекс может и появиться. Какие проблемы внести его в перечень услуг? невозмутимо возразила Алекс. Во-вторых, с чего ты взяла, что они далеки от его идеалов? Принц тяготеет к образованным и начитанным девушкам, но это не значит, что ему не нравятся другие. К тому же Лиса и Прия действительно были когда-то младшими лекарками. Оля и Стефания пишут стихи, Веера и Диана – рассказы. Я только использую их сильные стороны, чтобы заинтересовать жертву. В крови всех дарийцев живет желание обладать сокровищницей. Он влюбится в пару-тройку девиц и будет согласен взять гарем со всеми потрохами. Ну, может, покричит немного, но он уже пропал. Я присвистнула от восхищения. Алекс только что, если не решила мою самую большую проблему, то точно научила очень и очень многому. Ее подход разительно отличался от того, какой себе наметила я. Но почему бы и нет? В конце концов, в каждой женщине живет актриса. Мы можем быть заботливыми, вдохновенными, страстными и скромными. Можем удивлять, направлять, подчиняться и поддерживать. Можем быть сильными, смелыми, уверенными. Дарийские мужчины, несомненно, очень счастливые, ведь за стенами их замков скрыты сокровищницы. Но какое же счастье, что мой мужчина не дариец. Гарем для меня, как был, Как и остался явлением, которым можно восхищаться, над которым можно смеяться, но понять которое я не в состоянии. Если боги будут милостивы, птички уедут с новым господином, и я больше никогда не услышу слова «гарем», «свет очей» и «наимудрейший». Дарийские бывшие жены и потенциальные принцессы надолго пропали в библиотеке. Алекс отправилась к мужу. Ильмир все еще работал и обещал заехать только вечером. Поэтому я направилась в офис, намереваясь принять остатки работ по ремонту, подготовить все к завтрашнему открытию и заодно немного прийти в себя в тишине и темноте. Сумасшедший день. Я не стала тревожить Кевина и Ракель, отношения которых вышли на новый уровень. Ирма сейчас вкалывала за троих, а эти двое наслаждались исключительно друг другом. Новый офис... «Мой офис» – поражал воображение. Велтур внутри был совершенно ничем не примечателен, ведь Эльмир открывал его на заре своей карьеры и еще не имел возможности шиковать. Но помолвку мы открывали уже с четким пониманием того, что там должно быть. Мягкие восточные интерьеры, дорийские шелка и текстиль, ненавязчивый аромат благовоний, входя в агентство – Клиент попадал в сказку, где обязательно исполнится его мечты. Сначала я была против использования дарийских мотивов, но вообще Эльмир был прав. Агентством я была обязана шейху и птичкам, так что такое проявление благодарности будет им приятно. Ну и, наконец, не без нашего участия в Рижбурге начался настоящий бум на всё дарийское. Поэтому клиенты обещали валить валом. Я быстро подписала оставшиеся бумаги, Выдала рабочим жалование и, закрывшись в своем новом кабинете, скинула туфли. Усталость навалилась тяжелым душным одеялом. Вот уж не думала, что встречи и обеды могут так утомить. А ведь Эльмир еще вечером хотел со мной поговорить. Интересно, о чем? Уж не добилась ли леди Сантери моей проверки у лекарей? Матушка Эльмира с завидным упорством требовала, чтобы я предоставила ей все заключения о состоянии моего здоровья. Я, в общем-то, правда, была и не против, так что сопротивлялись мы исключительно из вредности. Но кто же знает эту неугомонную женщину? О том, что после выборов Эльмир вдруг решил со мной расстаться, я старалась не думать. Нам определенно было хорошо вместе, но я старалась не думать о будущем, когда он станет мэром. Что мне понадобится делать? Быть рядом с ним или, наоборот, не афишировать наши отношения? Это будет сложно, ведь только ленивый не написал о служебном романе самого завидного холостяка Ришбурга. Наверное, Эльмир отправит меня на курсы изучения протокола. Подруга мэра имеет куда меньше свободы, нежели любовница предпринимателя богатого наследника. Я сама не заметила, как задремала, откинувшись в кресле. За окном медленно смеркалась, а я с удовольствием провалилась в темноту и даже не просыпалась, хотя обычно в неудобной позе спала крайне беспокойно. Когда уже совсем стемнело, я почувствовала, как кто-то потряс меня за плечо. Очнувшись, я подскочила и растерянно заозиралась. «Ты как?» — с беспокойством сверху вниз на меня смотрел Эльмир. «Устала?» «Да, сумасшедший день». Алекс нашла гарем у мужа. Он еще не осознал свое счастье, но, кажется, близок. «Алекс молодец. К слову о ней. Я позвал шейха на ужин. Он придет с женой. Ты не против?» «Я теперь всю жизнь должна кормить ее ужинами за свой счет, но не понимаю, как ей в положении удается быть такой бодрой и активной». Устала улыбнулась я. «Дай мне пару минут, я освежусь и пойдем». «Погоди». Эльмир остановил меня. За окном уютно мигали разноцветные огни ночного Ришбурга. Они отражались в каналах и придавали городу какой-то сказочности. Из-за того, что в кабинете был выключен свет, Мягкие черты Эльмира в полумраке казались непривычными, но очень притягательными. Я победил на выборах. Знаю, я ведь тебя уже поздравила. Не уверена, что смогу поздравить еще раз, когда мы останемся одни. Уж очень устала. Но завтра мэр Ришбурга должен подавать пример гражданам, выступать за вечные ценности, быть образцовым гражданином. Понимаешь, к чему я клоню? Честно сказать, не очень призналась я. «Ты хочешь закрыть великолепный тур и помолвку по контракту?» «Нет, Холме». Эльмир рассмеялся. «Я говорю не об этом. Меньше всего мне нужны сплетни о любовницах. Надо покончить раз и навсегда с желающими заработать на моей личной жизни». «Значит, ты хочешь со мной расстаться?» «Да что ты за человек-то такой! Леруа, хватит притворяться, что не понимаешь, о чем я. Я хочу!» «На тебе жениться!» «Да, теперь уже удивилась я, хоть и немного лукаво, Не заметила что-то. Прости, он отстранился и взъерушил волосы. Вообще, я хотел это сделать еще вчера, но явилась мама и ее свита. Сбили весь настрой. Репетировал все утро. Он с улыбкой посмотрел на меня. Потом вышла ты, вся такая родная, заспанная и невероятно красивая. И я не решился утром, отложил до вечера». Только получилось как-то глупо. «У нас все получается глупо». «Да нет», — я пожала плечами. «Странно и немного нелепо». «Так ты выйдешь за меня замуж». «У тебя нет кольца», — подразнила я его. Хорошее настроение возвращалось. «Зовут замуж обычно с кольцом». «Но у нас же все не как у людей. У меня есть кое-что другое. Кольцо я тебе уже вручил когда-то. И тоже не по правилам». «В тюремной камере». Я надулась, но так, для порядка. «Раз у нас все не по правилам, давай не будем нарушать традицию». «Я знаю, так не принято, но мне давно хотелось подарить кое-что тебе. Просто не представлялось случая. Никаких гаремов. Только одна единственная женщина». «Согласна?» «У меня уже даже брачный договор подписан». Мы рассмеялись. Кольцо, то самое подаренное в тюремной камере, Так и поблескивала на безымянном пальце все это время. А теперь в душе поселилось радостное предвкушение самого счастливого дня в жизни девушки. Что-то мне подсказывало, что наша с Эльмиром свадьба будет запоминающейся. Так и не примирившаяся со мной свекровь, шейх с беременной женой спецагентом, инкуб Кевин и его новая старая любовь Ракель, куча знакомых и друзей с обеих сторон а как вишенка на торте – девятнадцать гомонящих птичек. «Надо будет пригласить на свадьбу принца», – задумчиво протянула я. «Что-то мне подсказывает, у них с гаремом всё срастётся». «Ладно, будущий муж, я тебя люблю. Но в данный момент ужин я люблю больше. Мой желудок проснулся и требует вкусного. А как я реагирую на голодовку, ты уже выяснил. Ты будешь принимать мой подарок или нет?» «Подарки я любила». Но для приличия все равно пробурчала. «Тебе хорошо. Ты знал про предложение. А мне тебе и подарить нечего. Хочешь скрепку? У меня в ящике много». Ильмир вдруг протянул мне блокнот. Тот самый, который я приметила еще в гномии мастерской. Я даже не думала в тот момент, что по-настоящему окажусь невестой Эльмира Сантери. «Ты тогда заметил, что он мне понравился?» «Да, и тогда же купил». Но в тот момент ты бы не приняла от меня такой подарок. Не приняла бы, согласилась я. Кажется, из тебя получится замечательный муж. А из тебя выйдет самая лучшая первая леди Ришбурга. Блокнот занял свое законное место в верхнем ящике стола в ожидании первого рабочего дня брачного агентства. Уже завтра я приду сюда хозяйкой, сделаю первую запись в подарке жениха и открою двери для нетерпеливых клиентов. Оставалось надеяться, что счастливая невеста самого богатого и влиятельного человека Ришбурга – лучшая реклама для помолвки по контракту. Рука об руку мы спустились вниз, где у большой гондолы нас ждали счастливый Алекс с шейхом. Я помахала перед носом подруги рукой с кольцом. «Ура!» – воскликнула она. «Поздравляю!» «Как хорошо! Скоро и ты узнаешь, что такое ходить, как огромная толстая утка!» Я в ужасе округлила глаза, чем вызвала смех всех присутствующих. О детях мы даже не заикались, а сейчас я всерьез задумалась. Как же будет работать агентство, когда я решу родить? Надо срочно нанять и обучить персонал. «Кстати, о хороших новостях», — сказал Шейх. «Я подписал очень важный контракт и ближайший год мы проведем в Ришбурге. Я уже нашел идеальный дом. — Но ты обещал, что я займусь благотворительностью, — возмутилась Алекс. — Мне скучно сидеть дома и ничего не делать. Я тебе уже говорила, я ведь все подготовила. Займешься чем-нибудь здесь? Дорогая, ты же знаешь, сохранение водных ресурсов нашей империи — задача номер один. Тут Эльмир сказал такое отчего я была готова одновременно броситься ему на шею и с ужасом сжаться в ожидании реакции шейха, которому такая идея совершенно точно не понравится. «Пусть Алекс поможет Хелме с ее агентством. Я думаю, вместе им будет нескучно». «Да!» – так громко воскликнула черненькая, что стая птиц где-то неподалеку с гомоном сполошилась, а гондолер чуть не уронил весло. «Да! Да! Да!» «Ну, не знаю», – с сомнением произнес шейх. «Брачное агентство – не лучшее занятие для истинной дарийской леди». Но быстро умолк под суровым взглядом жены. Что ж, вот и влиятельный шейх, способный одним ласковым словом угомонить толпу эмоциональных женщин, нашел ту, с каждым словом которой соглашался. «Мы медленно плыли по ночному городу навстречу новой жизни». У каждого из нас был свой путь, но пока что они все шли параллельно. Полгода спустя. «Почта пришла!» – крикнула Алекс, входя в кабинет. «Пляши, Хелми, тебе открытка! И даже не одна!» В руках подруги и партнера красовался большой чемоданчик. Обычно она доставала его, когда ездила на важные переговоры. Поэтому меня удивило, что за обычной почтой Алекс ходила именно с этим чемоданчиком. Так много? Удивилась я, когда она его открыла. Мне на стол легла целая кипа кремовых конвертов. На каждом из них я узнала гербовую печать принца и сразу догадалась, от кого открытки. А мне, гадины, ни одной не прислали, буркнула Алекс. Гарем в полном составе путешествовал вслед за принцем по миру. Из каждой страны Птички присылали мне открытки. Сначала это были привычные изображения дарийских жен в разноцветных нарядах. Потом появились дети. Потом принц осмелел и стал таскать всю эту ораву даже в долину вечных снегов. Мы изрядно повеселились, рассматривая надутых птичек в разноцветных шубах. Северым явно не понравился. «Ашан говорит, император и приближенные готовы повеситься», — фыркнула Алекс. Наш гарем нарожал принцу столько детей, что через пару поколений кто-то из них займет престол. А может и раньше. Мы спровоцировали настоящий кризис. Зато гарем был счастлив. Принц баловал их иначе, чем шейх. Скорее вниманием, чем драгоценностями. Как оказалось, женщина сияет куда ярче, окруженная заботой, нежели бриллиантами. Теперь каждая птичка именовалась не иначе, как ее высочество принцесса. Титул им очень нравился, и принцессами Гарем подписывался даже там, где этого не требовалось. Звякнул колокольчик, возвестивший о посетителе. Алекс быстро убежала в приемную обучать новенькую сотрудницу, которую мы планировали взять, пока я рожаю и разбираюсь с новой в своей жизни ролью. Посетителем оказался импозантный мужчина средних лет, в облике которого я усмотрела нетипичные для жителей Франглийского королевства черты. Пожалуй, в его предках явно затесались дарицы, «Леди Сантери», — кивнул он, заметил мое положение и махнул рукой, мол, «не вставайте». В другое время я бы все равно поприветствовала дорогого гостя, но сейчас живот слишком мешал не то что делать реверансы, просто шевелиться. «Доброго дня! Меня зовут Ампер Дерео. Я бы хотел воспользоваться услугами вашего агентства. Слушаю вас очень внимательно». «Уверена, в нашем агентстве для вас найдется спутница жизни». «Спутница?» Мужчина в задумчивости пожевал нижнюю губу. «Хм, да, спутница. И я об этом. Видите ли, леди Сантери, у меня к вам очень деликатное и важное дело. Меня заверили, что только вы сможете мне помочь, что вы в таких вопросах профессионал. Понимаете?» «Разумеется». Я улыбнулась и пододвинула к себе папку с анкетами невест. «Расскажите, что вам нужно? Я вам непременно помогу». Я переезжаю в другую страну, и поскольку намереваюсь влиться в ее политическую и светскую жизнь, хотел бы переехать не один. «Опишите желаемую спутницу. Вместе посмотрим анкеты». Несколько долгих секунд мужчина молчал, словно смущался, а потом посмотрел мне прямо в глаза – Сделал глубокий вдох и выпалил. «Леди Сантери, подберите мне гарем!» Конец книги. Читала Вета.